Встретить Будду опасно. Сутры У Будды есть три тела. Преображенное тело, подаренное тело и настоящее тело. Преображенное тело также называют телом инкарнации. Преображенное тело появляется, когда смертное совершают хорошие поступки. Подаренное тело появляется, когда смертные живут мудро. Настоящее тело появляется, когда смертные осознают тонкие явления. Но на самом деле нет даже одного тела Будды, не говоря уже о трех телах. О трех телах говорят только из-за человеческого понимания, которое может быть плохим, посредственным, И глубоким недалекие люди воображают что купят благословение они ошибочно принимают преображенное тело за буду люди понимающие посредственно воображают что прекращают страдания они ошибочно принимают подаренное тело запутал люди которые понимают глубоко воображают, что переживают поле Будды. Они ошибочно принимают настоящее тело за Будду. Но те, кто обладают самым глубоким пониманием, смотрят вглубь вещей, их ничто не смущает. Чистый ум – это Будда, поэтому они достигают понимания Будды, не используя ум. Люди создают карму. Карма не создает людей. Только тот, кто совершенен, не создает в жизни карму и не получает награды. Сутры говорят, тот, кто не создает карму, обладает кармой Когда вы создаете карму, вы перерождаетесь вместе со своей кармой. Когда вы не создаете карму, вы исчезаете вместе со своей кармой. Мудрец – тот, кто понимает учение мудрецов. Смертный – тот, кто понимает учение смертных. Смертный, который может отказаться от учения смертных и последовать учению мудрецов, становится мудрецом. Но глупцы этого мира – предпочитают искать мудрецов вдали. Они не верят в то, что мудрость их ума – это мудрец. Сутры говорят, «Не проповедуйте эту сутру среди тех, кто не понимает». Сутры говорят, «Когда вы понимаете, что все видимое – это невидимое, вы видите Тадхакату». Все несчетное количество дверей к истине – открывается из ума. Когда внешность ума прозрачна, как пространство, эта внешность исчезает. Когда смертные живы, они думают о смерти. Когда они сыты, они думают о голоде. Они пребывают в сильной неуверенности. Но мудрецы не обращают внимания на прошлое. Им нет дела до будущего, и они не цепляются за настоящее. Миг за мигом они следуют по пути. Бодхидхарма впервые в этих сутрах обращает внимание на людей, которые не просветлены, которые непременно поймут его неправильно. Поэтому он говорит о возможности обыкновенного, непросветленного ума, о том, как такой ум смотрит на вещи. Бодхидхарма сам говорит об этом, чтобы прояснить, что все так называемое понимание ума, недалекое или глубокое, или даже очень глубокое, неверно. Таких строк очень мало, поскольку Бодхидхарма никогда не думал о людях, которые могут быть его слушателями. Он думал исключительно об истине. Он говорил об истине, не обращая внимания на слушавших или читавших его людей. Это часть его сострадания, которое разделяет архаты-бодхисаттв. Архаты никогда ни о ком не думают. Говоря, они говорят про себя. В основном же они молчат. Они глубоко уважают других людей, но они знают, что говорить с ними о Высшем, значит смущать их обыкновенность. Это вмешательство в работу земных умов, хотя и на их же благ. Но земные умы не просят этого, и до тех пор, пока они не пригласят истину, истина не будет стучать в их дверь. Истина очень похожа на солнце утром. Оно восходит, но не стучит вам в дверь со словами «Я здесь, ночь прошла, ты можешь проснуться». Солнце не ходит к каждому птичьему гнезду, чтобы сказать птицам «Пора петь, я пришло». И оно не ходит к каждому цветку, чтобы открывать его лепестки и высвобождать его аромат. Солнце просто восходит. Его получат те, кто чувствителен. Те же, кто невосприимчив, не получат его. Те, кто проснулся, узнают о том, что наступило утро. А те, кто крепко спят, даже во сне не узнают о том, что ночь прошла. Но солнце не вмешивается в чужую жизнь. Архаты так понимают. Сострадание означает, что вы не вмешиваетесь, не переходите чужие границы – Даже если поступать так, значит делать добро тем, кому вы что-то навязываете. Навязывание само по себе противоречит достоинству людей. И это унижает их. Сказать кому-то «ты спишь» означает, что вы помещаете себя на более высокую ступень. Вы говорите «я проснулся», а ты спишь. Вы говорите «я святее тебя, выше тебя». Я добрался до высшего пика сознания. А ты всё ещё бродишь в мире тьмы, слепо ощупывая путь, спотыкаясь, падая и не находя выход. Даже давать советы людям – значит занимать определённую позицию. Я знаю, а ты не знаешь. Архаты считают, что такое поведение противоречит состраданию. Оно против уважения жизни поэтому архаты всегда молчат. Если кто-то сам чувствует их присутствие и приближается к ним, чтобы пить живую воду их опыта, они доступны, как текущая река. Вы можете удалить жажду, но вам принимать решение. Сама река ничего не будет делать. Это прекрасный подход. Но подход Бодхисат, в котором принадлежит Бодхидхарма, Тоже по-своему красив. Бодхисаттва изо всех сил стараются пробудить людей, хорошо зная о том, что из миллиона человек может быть лишь один сможет понять их, а остальные или будут равнодушны, или поймут их неправильно. Бодхисаттвам прекрасно известно о том, что говорить правду – это самый легкий способ нажить себе врагов в мире, потому что весь мир – полон лжи. Все деловые интересы основаны на лжи. Так называемые религии, так называемые нации – это порождение лукавого ума. Подлинный религиозный человек не принадлежит ни одной религии, нации, расе или цвету кожи. Он принадлежит всему человечеству. Все нации – это его нации. Он не верит в политические границы, созданные хитрыми и грязными политиками. И он не верит в разграничения, которые провели священники, папы римские, архиепископы, шанкарачарьи и раввины. Он верит в то, что у каждого человека есть божественная природа, что у каждого человека есть возможность стать прекрасным цветком лотоса. Лотос принадлежит вечности. Это благоухание, которое источается, но никогда не иссекает. Бадхисатва знает об этом, но все же прикладывает все усилия. Неваж, что его распинает. Иисус, сократ, мансур, Бадхисатвы. Даже если такое поведение приводит к распятию, неважно, может ли оно помочь кому-то где-то проснуться. Бодхисаттва готов принять все осуждение от всего мира. Но он не может хранить молчание и не делиться своим переживанием. Это для него невозможно. С моей точки зрения, правы и те, и другие. Здесь нет никакого противоречия. Все не представляют две стороны одного явления. У них отличается выражение сострадания но из-за этого выражения сострадание не перестаёт быть собой. И архаты и бодхисаттвы выражают сострадание своими уникальными способами. У Будд есть три тела – преображенное тело, подаренное тело и настоящее тело. Преображенное тело также называют телом инкарнации.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 который может быть плохим, посредственным и глубоким. Недалекие люди воображают, что копят благословение. Они ошибочно принимают преображенное тело за Будду. Люди, понимающие посредственно, воображают, что прекращают страдания. Они ошибочно принимают подаренное тело за Будду. Люди, которые понимают глубоко, воображают, что переживают поле Будды. Они ошибочно принимают настоящее тело за Будду. Этот отрывок надо объяснить. Возможно, вы можете пройти мимо Гоутама Будды, не узнав его. Потому что для того, чтобы узнать Будду, пробужденного человека, вам необходимо понимание. Это зависит от вас, от вашего понимания. Если вы вообще не понимаете пробужденного человека – Вы можете пройти мимо него и ничего не почувствовать. Вы закрыты. Солнце взошло, но ваши двери и окна заперты. Солнце взошло, но вы стоите, закрыв глаза. Первое узнавания исходят от людей, которые пытаются делать добро согласно своему узкому пониманию. Что бы они не чувствовали, помогая людям и животным. Они пытаются делать то, что украшает существование. Они не хотят становиться на земле всего лишь грузом. Они хотят что-то внести в жизнь. Они хотят оставить мир немного более красивым, чем тот, который они нашли, родившись. Эти люди увидят первое тело Будды, преображенное тело. Они увидят, что Будда окружен аурой света. Вы уже видели изображение Иисуса, Кришны и Будды. Все они окружены аурами света. Это явление действительно существует, и теперь ему есть научное подтверждение. В Советском Союзе великий ученый и философ Кирлиан изобрел особую камеру и невероятно чувствительную фотопленку. Эта пленка была настолько чувствительной, что она могла запечатлеть то, что нельзя увидеть глазами. Его первый опыт вызвал всеобщее удивление, поскольку его фотографии показали, что вокруг каждого человека есть аура. Аура есть не только вокруг людей, но и вокруг животных и деревьев, вокруг розы. На фотографии была роза, а по её контуру проходила тонкая световая аура. Ученый с удивлением узнал о том, что чем безмолвнее и спокойнее был человек, тем больше была его аура, и чем гневливее, тревожнее, печальнее, несчастнее и неувереннее был человек, тем меньше была его аура. Если человеку было суждено умереть, то за шесть месяцев до смерти аура совершенно исчезала, и на этой особой фотографии человек получался, как на обычной фотографии, без ауры. Ауру видят чувствительные люди, как чувствительные в фотографии Кирлиана. Чувствительные ученики Иисуса увидят то, что не смогут увидеть другие люди. Чувствительные ученики Каутама Будды, которые жили глубоко любя Его, на которых Он не спасла свои благословения, которые совершенно утонули в Его существе, смогут увидеть то, что не сможет увидеть обыкновенный зритель. Чем восприимчивее и чувствительнее они становятся, тем сильнее проявляется перед ними реальность Будды. Первое переживание преображенного тела проявляется в том, что вы видите тонкое световое тело, которое располагается по контуру вашего тела на расстоянии от него в 10 см. Вокруг вашего тела лучится 10-сантиметровая полоска мягкого света. Это переселяющееся тело. По этой причине, как открыл Кирлиан, за шесть месяцев до смерти, это тело начинает исчезать. Оно начинает уплотняться в существе человека. Ему нужно шесть месяцев для того, чтобы вернуться в центр и превратиться из большой ауры в световую точку. Эта крохотная сытовая точка переселяется, а все ваше тело остается. Ученые пытаются доказать, что души нет. Для этого они взвешивают живого человека сначала перед смертью, а потом после смерти. И вес не изменяется, совсем не изменяется. Естественно, ученые делают вывод о том, что из человека ничего не вышло, и, стало быть, душа не существует. Если что-то выйдет из человека, его вес уменьшится. Но ученым можно возразить тем, что у света нет веса. Поэтому световая точка, переселяясь, не меняет показатель веса. Свет абсолютно лишён веса. И тело преображения представляет собой не что иное, как движение чистого света. Подобное переживают даже недалёкие люди. Те, кто немного понимает, но у которых всё же есть немного сознания, лишь тень сознания, Даже они могут увидеть этот свет. Но посредственно понимающие люди могут увидеть более глубокое тело, скрытое за этим тонким слоем света. Более толстый слой света, известный в буддийских книгах как «Подаренное тело». Оно возникает только когда человек так активно медитирует, что заслуживает огромного вознаграждения. В этом мире величайшие сокровища и величайшая награда находится в учении, как быть безмолвным, абсолютно безмолвным. И это безмолвное тело. Но его могут увидеть лишь те, кто подошел близко к Гаутаме Будде. Я всегда делил людей на три категории. К первой категории относится слушатель, который приходит к пробужденному человеку. Слушатель способен видеть первое тело, преображенное тело. Ко второй категории относится ученик, который находится рядом с бодой или пробужденному человеком не из любопытства. И он не просто копит знания, но ученик сам хочет прийти в такое же пространство, такое же блаженство, в такое же благословение. Ученик совершил квантовый скачок от слушателя. Слушателю интересно копить всё больше знаний, а ученика волнует не информация, а преображение. Он хочет превратиться в другое существо, которое находится за пределами ума. Он способен видеть второе тело, подаренное тело. Подаренное тело – это на самом деле существование, узнающее вашу медитацию, ваше безмолвие и существование осыпает вас цветами. Существование невероятно счастливо, когда кто-то становится просветленным, потому что просветление одного человека задает начало просветлению многих людей. Это может стать длинной цепочкой, которая не прервется в течение столетий. Например, просветление Куатама Будды до сих пор побуждает людей становиться просветленными. Прошло уже двадцать пять веков, но цепь не прервалась. И это цепная реакция. В мире немного живых религий. Дзен все еще жив. До сих пор есть люди, которых можно назвать кого там и Будды. Эти люди так глубоко связаны с ним, что вы не можете разделить их ни временем, ни пространством. В исламе живая часть – Это только небольшая школа суфиев. Все остальное в этой реликии умерло. Но суфизм все еще продолжает цепную реакцию. До сих пор есть люди, которые пробудились. В иудаизме мертва вся реликия, кроме небольшой школы хасидов. Хасиды уже два века несут светильник. Они продолжают создавать все больше просветленных людей. Странное дело, индуизм и христианство – это абсолютно мёртвые религии. В них нет даже крохотного ручья живых мастеров. Это очень важные религии. Индуизм – это самые древние религии в мире, а у христианства больше всего последователей. Но обе религии абсолютно мертвы. Это всего лишь отвратительное бремя для человечества. В их садах ничего не цветёт. Ни один цветок не распустился в них. Это светильники без огня. Есть истории о Диогене. Величие этого человека не уступает величию Бодхитхарма. Если бы они встретились, эта встреча была бы прекрасной. Диоген жил в Греции. Он ходил калышом. У него было такое красивое тело, что было бы грехом прятать его под одеждой. Нормально прятать под одеждой некрасивое тело, но красивое тело должно быть открыто лицезвение любого человека, который хочет видеть красивые пропорции. Диоген был одним из самых красивых людей. Даже Александр Македонский, встретившись с Диогеном, почувствовал легкое смущение. Несмотря на то, что Александр был завоевателем мира, он был бледен на фоне Диогена. У Диогена ничего не было, но богатство излучалось из его ногового тела. Диоген постоянно носил с собой светильник, даже днём. Люди полагали, что он, возможно, несколько не в себе. В мире безумных людей душевно здорового человека непременно сочтут сумасшедшим. Диоген совершал поступки, которые высочли бы безумными. Стоило ему встретить кого-то на улице – как он поднимал светильник и вглядывался ему в лицо. Когда его спрашивали «Что ты вытворяешь, Диоген? Солнце палит во всю силу. Тебе не нужно поддерживать огонь светильника». Он отвечал «Нет, мне приходится поддерживать огонь светильника. Я ищу настоящего человека». Умирая, Диоген поставил светильник рядом с ложем. Кто-то спросил его «Диоген, ты всю жизнь искал настоящего человека. И что же, ты встретил настоящего человека или нет?» И Диоген ответил, «Слава Богу! Хотя я ни разу не встретил настоящего человека, я все же спас мой светильник». Мир очень лукав, он полон воров, поэтому удача даже спасти свой светильник. Диоген был пробужденным человеком. На самом деле, поднимая светильник, он не смотрел вам в глаза, а показывал свои глаза, чтобы вы могли взглянуть ему в глаза и ясно увидеть, что в нем есть настоящий человек. Если бы вы посмотрели ему в глаза, вы бы полностью превратились в нового человека. Ученик смотрит во глаза мастера. Он смотрит в самую глубину его глаз. Ученику не интересно, что говорит мастер. Ему интересна суть мастера. Тогда он узнает второе тело мастера, его сокровище, его подаренное тело. Все существование сыпает мастера миллионами наград. Но есть и третий шаг. Глубоко понимающий человек узнает третье тело. Самое глубокое тело. Слушатель узнаёт первое тело, ученик узнаёт второе тело, а преданный человек узнаёт третье тело, настоящее тело, настоящее существо Будды. Снова совершается квантовый скачок от ученика к преданному человеку. Ученик приближается к мастеру вплотную, но расстояние всё равно остается – Преданный человек просто тает и соевается с мастером. Он не близко к нему, он становится им. И в этом единстве он узнаёт настоящее тело пробужденного человека. Но Бадхидхарма говорит, что эти три тела и переживания этих трех тел – от нормального ума. В действительности нет даже одного тела Будды. Просветленный человек – это абсолютно никто, у него нет тела. Именно такое значение у слова «никто». Это чистая пустота. Человек – просто чистое небо без границ. Человек узнает бесконечность, только став Буддой. Преданный человек сливается с Буддой, но так или иначе он всё еще носит в себе мысль о том, что он преданный, любящий, что он полностью сдался мастеру. Очень слабое «я» почти исчезла, но оно все равно существует. Человек все еще не пережил пустоту мастера. Есть история о великом мастере Дзен Линчи. Однажды один его ученик собирался стать просветленным. Ученик провел долгую работу – И мастер, наблюдая за прогрессом ученика, узнал, что до захода солнца ученик станет просветленным. Ученик приблизился к просветлению. Он был подобен мотыльку, летящему все ближе к пламени свечи. Можно было сказать, что осталось немного времени. Мотылек настолько близко подлетел к пламени, что скоро вспыхнет в огне и навсегда исчезнет лин позвал ученика и сказал ему, «Послушай, я многие годы бил тебя». И это часть традиции цзен. Это единственная традиция, в которой мастеру позволяется бить ученика, по странным причинам или вовсе без них. Только он, мастер, знает, почему он бьет ученика. Иногда ученик неправильно отвечает, и тогда мастер бьет его. Но иногда ученики просто изумляются. Они не вымолвили ни слова, а мастер начинает колотить их. Ученики говорят «Это несправедливо, мы же ничего не сказали». Мастер отвечает им «Это не имеет значения». «Мы знаем, что ты собирался сказать. Мы могли прочесть это у тебя на лице. Нам была известна походка, которой ты вошёл в комнату. Зачем же терять время?» Прежде всего тебе придётся сказать что-то, а потом нам придётся клотить тебя. Лучше сократить время. Тебя поколотят, и ты пойдёшь себе во восвояси. Найди правильный ответ. Хорошо известно, что когда ученик находит правильный ответ, ему нечего сказать. Потому что правильный ответ невозможно выразить словами. Можно озвучить только неправильные ответы. И так лин от души колотил своего ученика и вдруг позвал его. Ученик сидел в саду, медитируя на Каан, за который получал колотушки. «Зачем мастер позвал меня?» – задался вопросом ученик. «Мне же нечего сказать». Еще не войдя в комнату мастера, ученик громко произнес. «Мне нечего сказать. Не бейте же меня. Я же не сам пришел, а вы позвали меня» верно согласился ринчи ты не сам пришел а я позвал тебя но я все равно побью тебя сегодня по совершенно другой причине подойди ко мне это несправедливо возмутился ученик мне говорили что ученика нельзя бить если ему нечего сказать вы нарушаете даже это правило мастер настаивал не теряй понапрасну время подойди ко мне Я побью тебя, потому что завтра уже не смогу бить тебя. Сегодня ты станешь просветленным, поэтому сейчас есть последняя возможность клатушек. Позволь же мне как следует отколотить тебя. Потом у тебя будет право, но сегодня у меня есть последний шанс. И мастер ударил ученика. Такова прекрасная традиция. Она демонстрирует огромную любовь. Мастер бьёт ученика без причины просто потому, что ученик сегодня станет просветлённым, и со следующего дня мастер уже не сможет бить его. В тот день ученик стал просветлённым, и на следующий день, когда ученик пришёл к мастеру, тот закрыл перед ним дверь со словами «Ты можешь говорить всё, что тебе вздумается, из-за двери, потому что я старик. Пойми, меня неправильно бить». Поэтому отныне дверь моей комнаты будет закрыта для тебя. Ты можешь говорить что угодно через дверь, просто говори громче. В тот миг, когда преданный человек забывает даже о том, что он есть, и мысль о том, что он существует, не возникает в нем, он узнаёт о том, что у Будды вовсе нет тела. Будда – это никто, он просто чистая безмолвие, пустота полный ноль. Но на самом деле нет даже одного тела Будды, не говоря уже о трёх телах. О трёх телах говорят только из-за человеческого понимания, которое может быть плохим, посредственным и глубоким. Недалёкие люди воображают, что копит благословение, они ошибочно принимают преображённое тело за Будду. Люди, понимающие посредственно,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 поэтому они достигают понимания Будды, не используя ум. Люди создают карму. Прежде чем мы перейдем к этой сутре, вам нужно понять слово «карма». Оно означает действие. Но действие может быть двух типов – реакцией или ответом. Вас кто-то оскорбляет. Вы гневаетесь, поскольку человек нажал на вашу кнопку. На самом деле он хозяин, а вы ведёте себя как раб. Человеку удалось создать вас гнев. Он управляет вами. Если он захочет изменить ситуацию, ему достаточно лишь сказать «простите», и всё изменится. Вы всего лишь жертва, и вы совсем не управляете ситуацией. Когда вас кто-то оскорбляет, вы тотчас же реагируете согласно опыту своего прошлого. Эта реакция и есть карма. Это связующая сила. Она порождает для вас цепи. Но ответ совершенно отличается от реакции. Ответ не провоцируется другим человеком. Он оскорбляет и унижает вас, а вы слушаете его, когда он поносит вас. Понимающий человек, осознанный человек, медитирующий человек, будет просто слушать руками. А вас делают какие-то утверждения, хорошие или плохие, которые не относятся к настоящему мгновению. Сначала вы слушаете человека, но не начинаете точно же реагировать. Вы позволяете своей осознанности отражать, подобно зеркалу, то, что он говорит или делает. Из вашей осознанности, подобной зеркалу, исходит непосредственный ответ, согласно настоящему, а не прошлому опыту. «Человек говорил вам, что вы жадный, что вы отвратительный, что вы грязный. Если вы слушаете безмолвно, вам не на что гневаться. Он либо прав, либо не прав. Если он прав, вам нужно быть благодарными ему. Вам нужно сказать ему «Спасибо вам, вы очень сострадательны. Вы открыли мне глаза на то, о чем я не знал. Прошу вас, не забывайте говорить мне о моих недостатках» как только заметите их во мне. Не бойтесь, что я обижусь. Я всегда буду благодарным вам. Если же вы поймёте, что человек не прав вы можете просто сказать, «Я слышал ваше утверждения, но они несправедливы. Зачем не реагировать на то, что не соответствует действительности?» Вам нужно подумать ещё раз. Поразмыслите снова над своими утверждениями. А потом мы посмотрим. Но с моей точки зрения, в ваших утверждениях нет ни капли истины. И мне не стоит обижаться на ложь. Есть только две возможности. Георгию Гурджиеву было девять лет, когда умер его отец. Отец Гурджиева был бедным, но цельным, осознанным человеком. Он позвал сына и сказал ему, «Послушай». Ты слишком молод для того, чтобы понять мои слова, но запомни их. Скоро ты сможешь понять их, постарайся же не забыть их. Мне больше нечего дать тебе. У меня нет ни денег, ни дома, ни земли. Он был бедняком. Я передаю тебя друзьям, но запомни, что мои слова – это единственное сокровище, которое я могу дать тебе в качестве наследства. Слушай же внимательно. Это последние слова твоего отца. В них заключается опыт всей моей жизни». Его слушал девятилетний мальчик. Он припал к старому отцу, и тот сказал ему. «Все очень просто. Если тебя кто-то оскорбляет, слушай внимательно. Обращай внимание на каждую деталь его брани, на ее подтекст. А потом скажи этому человеку. «Я благодарен вам за то, что вы приняли такое участие во мне. Я отвечу вам через сотки. Иначе я не могу поступить, потому что отец, умирая, поставил мне условие, согласно которому мне позволено отвечать только через сотки. Когда Гурджиев сам постарел, он говорил ученикам, «Этот простой принцип сильно помог мне, потому что кто же будет гневаться спустя сотки? Подумав о происшествии в течение суток, человек решает, прав обидчик или не прав. Если он прав, тогда не нужно беспокоиться, а лучше измениться. Если же человек не прав, то и тогда не стоит беспокоиться, поскольку все сказано – это его трудность, а не ваша. Полностью пробужденный человек всегда спокоен к тому, что он делает, потому что таков его ответ – Это чистое отражение зеркала, в котором нет суждения. Отражение исходит не из прошлого, оно исходит из настоящего сознания. Но все, что исходит из прошлых переживаний, обязательно породит для вас цепь. На Востоке мы размышляем об этом уже 10 тысяч лет. Мы экспериментируем с этим предметом. Это единственное, чему влекся весь Восток и его гений. Как человек может прийти в такое состояние, при котором его действия не порождают ему зависимость и перерождение? Восток волнует, как можно создать сознание, в котором человек может действовать, не действуя, и в котором ничто не загрязняет его существо. Люди создают карму. Карма не создает людей. Итак так все в ваших руках. Вы не побочный продукт своих действий. Вы гораздо значительнее их. Неважно, хороши или дурны ваши действия, вы все равно всегда больше их. Вы способны все изменить. Восток очень уважает индивидуальность. Он дал людям величайшую власть над своим предназначением, которую когда-либо давали в мире. На Востоке нет спасителя. Вы и есть Спаситель, никто другой не может спасти вас. Если кто-то другой сможет спасти вас, это спасение будет отвратительным явлением. Тогда даже ваше существо, спасенное или освобожденное, это все тоже рабство. Если кто-то может освободить вас, значит он же может толкнуть вас обратно в колесо рождения и смерти, потому что вы всего лишь кукла. Все религии, верящие в Спасителей, превращают человека в куклу. Они забирают у него свободу, предназначение и человеческую гордость. Бодхитхарма говорит, люди создают карму. Вы можете создать себе ад, вы можете создать рай, или вы можете выйти за пределы и ада, и рая. Этого выхода за пределы ада и рая Нет в иудаизме, в исламе и христианстве. Этот особый вклад в мировую культуру сделали восточные мистики. Ад и рай существует в качестве гипотез в христианстве, исламе и иудаизме. Но мокша, то есть то, что за пределами рай и ада. Потому что ад – это несчастье а рай – это счастье. Но и счастье со временем наскучивает. Ни один западный религиозный лидер Ни разу не задумывался об этом. О том, что счастье со временем наскучивает. Как долго вы можете выносить счастье? Оно чем-то сходно с болью, с которой вы роднитесь спустя годы. Если у вас уже ничего не болит, у вас возникает такое ощущение, словно вам чего-то не хватает. Я знал одного человека, который страдал от головной боли. У него не проходили мигрени в течение десяти лет. Я постоянно ходил в горы. Этот человек был моим коллегой, а я тогда работала профессором в одном с ним университете. И вот как-то раз он спросил меня, а нельзя ли и мне пойти с вами? Я не хотел, чтобы кто-то составлял мне компанию в моих походах, потому что я уходил из города для того, чтобы сбежать от всех этих болванов. А этот экземпляр был не просто болваном, у него ко всему еще были мигрени. Боже мой, вздохнул я но все-таки согласился. «Хорошо. Будет не очень-то любезно с моей стороны отказать вам. Только вы сидите молча, не упоминайте о своей микрине, потому что у меня аллергия». «Какая аллергия?» – поинтересовался профессор. «Если кто-то заговаривает со мной о своих недугах, они точно же проявляются и у меня», – объяснил я. «Я никогда не слышал о такой аллергии», – удивился он. «Не слышал, так не слышал», – не смутился я. «Перед вами живой пример такой аллергии. Неважно, отмечена ли она в энциклопедии. Вы, самое главное, не говорите о мигрене». И я взял его с собой в коры. Как раз поспели плоды манго, и вся гора была усыпана этими сочными плодами. У меня было с самого детства привычка лазать по деревьям. Я так часто падал с них, что отец постоянно говорил мне, Тебе пора перестать лазать по ним. А я всякий раз отвечал ему. Я так часто падаю, что уже почти стал знатоком в области падений. Не беспокойся обо мне. Я не новичок. Я падаю по определенной методике. Поэтому я до сих пор цел. И я потащил этого профессора за собой на дерево манго, на котором росли очень спелые плоды. Оно было просто обреплено попугаями. Попугаи неравнодушны к манго. Я сказал коллеге, «Полезайте за мной на дерево». «Что?» – удивленно протянул профессор. «Полезайте за мной», – повторил я. «Я никогда не лазал по деревьям», – стал отпираться коллега. «Так попытайтесь», – посоветовал я, – «это будет для вас приключением». Он свалился с дерева. Мне пришлось спешно связать вниз. У него был ошарашенный вид. «Чудеса!» – воскликнул он. «У меня мигрень!» но стоило мне упасть дерева как недуг исчез. «Иногда такое бывает», — заметил я. «Но не заводите привычку падать и никому не рассказывайте о происшествии, потому что с другими людьми подобное может и не произойти. Это всего лишь совпадение». Но мигрень исчезла. Через семь дней мне на пути попался этот профессор. Он признался. «Я скучаю по моей мигрене». «Вы же беспрестанно жаловались на головную боль», — ответил я. «С какой стати вам скучать по ней?» Он объяснил. «Я не знал, что буду скучать по ней. Теперь мне не о чем говорить. Мигрень была всей моей философией. Из-за мигрени я вызывал к себе всеобщее сочувствие, а теперь никто не сочувствует мне». «Что ж», — сделал я вывод. «Тогда сделаем вот что. Давайте-ка отправимся снова в горы, заберемся на дерево, и свалимся с него. И тогда, может быть, в этом нельзя быть уверенным, поскольку здесь наука все еще не сказала своего слова, возможно, ваша мигрень вернется к вам. Я подумаю об этом, решил профессор. Мигрень не была приятным увеселением Я дико страдал от нее. Но на следующий день он объявил. «Я готов, потому что я не могу жить без мигрени. Я чувствую в себе жуткую пустоту» потому что десять лет я прожил с ней. Вам нечему удивляться, если вы обратите внимание на собственное поведение. Некоторые курильщики ясно осознают, что в процессе курения они сжигают себе легкие. Они знают, что разрушают свое здоровье. Но им все равно. В некоторых странах правительство решили, что у фабрики, выпускающие сигареты, обязаны писать на пачках о том, что курение опасно для здоровья. Сначала сигаретные компании были против принятия такого закона, потому что он мог уничтожить весь их бизнес. Кто же станет покупать сигареты, если на пачках написано, что курение опасно для здоровья? Надпись должна быть такой. Врачи считают, что курение опасно для вашего здоровья. Или подобной этой. Тем не менее, правительство приняли закон, Но те, кто курил, так и продолжает курить. И количество курильщиков увеличивается. Ничего не изменилось. Этот закон оказался абсолютно бессмысленным. Человек ко всему привыкает. И тогда трудно отбить привычку, даже если она опасна. Даже если она убивает вас. Даже если доказано, что курение приводит к заболеванию раком. Вы предпочитаете скорее заболеть раком, чем изменить свои привычки. Но Бодхитхарма говорит, «Ты хозяин своей судьбы. Вы можете изменить любое действие, вы можете изменить любую привычку, вы можете изменить то, что, как вы полагаете, стало вашей второй природой. Вы можете создать совершенно нового человека, свежего и молодого, с большей осознанностью, с большим пониманием с большим блаженством, с огромным экстазом. Только тот, кто совершенен, не создает в жизни карму и не получает награды. Кто совершенен? Совершенен только тот человек, чье сознание изгнало из своего бытия все бессознательное. Прямо сейчас сознательно лишь одна десятая вашего сознания, а девять десятых его бессознательно. Совершенный человек – это тот, чье бытие на все сто процентов сознательно и полно света. В его сердце нет тьмы. В глубине и его сердца есть ничто иное, как покой, тишина, свет и радость. Такой человек совершенен. Такой человек может делать все, что угодно. Его ничто не связывает. Он не порождает ни карму, ни цепи, ни новую жизнь. Он пришел к самому концу пути. Совершенный, то есть пробужденный человек, снова уже не рождается. Что происходит с его сознанием? Оно становится частью Вселенной, как становится частью океана капли росы, соскользнувшей с цветка лотоса. Или капля росы становится океаном, или океан становится капля росы. Вы можете сказать и так, и иначе. Но такова цель всей религиозности, чтобы капля росы упала в океан. Сутры говорят, тот, кто не создает карму, обладает дхармой. Истинная природа известна только тому, кто совершенно сознателен. и Это и есть значение дхармы. Когда вы создаете карму, вы перерождаетесь вместе со своей кармой. Когда вы не создаете карму, вы исчезаете вместе со своей кармой. Мудрец тот, кто понимает учение мудрецов. Смертный тот, кто понимает учение смертных. Вы можете быть студентом великого философа, но он не бессмертен. Он боится смерти, как и вы, или даже сильнее, потому что он больше размышляет о жизни, смерти и рождении. Чем больше он думает, тем больше паранойи он создаёт. Фрейд думал больше о смерти, потому что он думал о сексе. Секс – это одна сторона жизни, её начало, а смерть – это другая сторона жизни, её конец. Человек, размышляющий о сексе, не может не думать о смерти. Он обязательно станет думать о ней. Секс и смерть глубоко взаимосвязаны. Вы удивитесь, узнав, что в ЮАР обитает особый вид пауков. Самцы этого вида занимаются любовью только один раз в жизни, потому что больше им такого шанса не предоставляется. Самец занимается любовью, а самка тем делом начинает поедать его. У паука длинные ноги, вот с них самка и начинает свое пиршество. Самец паука находится в экстазе, он бессознателен. К тому времени, как прекратится экстаз, от самца-паука ничего не останется. Каждый паук знает о том, что подобные вещи случаются ежедневно. Но что поделать? Рано или поздно каждый самец-паука понимает, что сам попал в эту ловушку. В этом виде паука секс и смерть очень плотно сбрились. У людей это происходит не так близко но подобное характерно и для них. Фрейд настолько боялся смерти, что запрещал кому-либо обсуждать смерть в его присутствии. У него были сотни учеников. Возможно, в 20 веке Фрейд был одним из самых великих учителей. Он создал важную профессию – психоанализ. Люди, учившиеся психоанализу у Фрейда, хвастаются тем, что они ученики великого мастера – основателя самого психоанализа. Но они не знают о том, что Фрейд так сильно боялся смерти, что даже при упоминании о ней три раза в жизни падал в обморок. Он терял сознание просто потому, что кто-то упоминал слово «смерть». Даже это слово напоминало ему о его смерти. Он никогда не посещал кладбища. Он обходил их стороной, даже если ему приходилось шагать много милей. Но он ни разу не зашел на кладбище. Он никогда не приходил на кладбище, чтобы проводить в последний путь умершего друга. Никогда. Он посетил кладбище лишь однажды, но уже не вернулся с него. Бодхидхарма говорит, «Смертный тот, кто понимает учение смертных». Смертный, который может отказаться от учения смертных и последовать учению мудрецов, становится мудрецом. Откажитесь от учений тех, кто не знает о том, что есть жизни после смерти, ведь они вовсе ничего не знают. Все их знания просто состоят из слов, у них одна проза. На самом деле все это лишь мусор и чепуха. Если вы хотите стать учеником, выберите себе по крайней мере того, кто знает то, что есть за пределами смерти. Человек, который знает то, что за пределами смерти, обязательно будет знать то, что за пределами ума, потому что это единое переживание. Но глупцы этого мира предпочитают искать мудрецов вдали. Это очень важное утверждение. Но глупцы этого мира предпочитают искать мудрецов вдали. Есть люди, которые поклоняются Гаутами Будди, которые находятся на расстоянии 25 веков от них. Так они не боятся, потому что бодда ничего не сделает им. Встретить живого бодду опасно. Он может завладеть вами. Оно поклоняться бодде, который умер 25 столетий назад. Вы можете носить статую бодды, куда вам вздумается, и вы можете что угодно делать с этой статуей. Статуя ничего не сделает вам. Но живой Будды опасен. Общаться с ним значит постоянно рисковать, потому что он ведёт вас к цели, в которой вы исчезнете. Вы будете существовать, но лишь в качестве чистого сознания, а не эго. У Панишада говорят, что подлинный мастер – это смерть. Она убивает ученика как эго. Она превращает ученика в ничто. Глупцам по душе поклоняться Иисусу, но современники Иисуса распяли его. Это очень странный мир. В современной Иисусу литературе его имя даже не упоминается. Его никогда никто не замечал, кроме его учеников. Странно, Иисус был человеком, современники которого не могли смириться с тем, что он жил, и они распяли его в возрасте 33 лет но они даже не упомянули его имени. А через две тысячи лет половина мира превратилась в христиан. Чудеса да и только. А если бы Иисус Христос пришел в мир сегодня, то эти же самые христиане снова распяли бы его. И я слышал о том, что однажды воскресным утром в одну церковь в Нью-Йорке епископ пришел пораньше, чтобы проверить все приготовления к службе поскольку христиане становятся религиозными только по воскресеньям. Это воскресная религия. Епископ вошел в храм и увидел в нем мужчину, который был как две капли воды похож на Иисуса Христа. У епископа замерло сердце. Он решил, что сейчас умрет. «Боже мой, зачем он пришел сюда?» Он не сделал никаких выводов. Он уже приходил, и люди некрасиво обошлись с ним. И вот он снова здесь. Но лучше узнать, кто он. Возможно, это просто хиппи, который похож на Иисуса. И епископ подошел к этому человеку и спросил его. «Кто вы?» и Иисус взглянул в его глаза и ответил. «Странный вопрос. Ты представляешь меня на земле, но не узнаешь меня? Я Иисус Христос». Епископ тотчас же позвонил Ватикан Папе Римскому и спросил, «Ко мне в церковь явился Иисус Христос, что мне делать?» «У меня и так забот по горло», — ответил Папа Римский, «а вы мне еще их добавляете. Разве вы сами не можете решить, что делать? Прежде всего позвоните в полицию, а потом сошлитесь на свою занятость». Если Иисус Христос вернется в мир с ним обойдутся точно так же, как и в прошлый раз. Поэтому он и не возвращается, хотя и обещал, что скоро вернется. Прошло уже две тысячи лет, а это скоро так и не наступило. Интеллигентный человек не вернется, хорошего помаленьку. Ему достаточно и одного раза. Современники всегда дурно обращались с осознанными, просветленными людьми. И эти же люди всегда поклонялись мёртвым святым, мёртвым мудрецам, мёртвым пророкам, мёртвым мессиям. Гаутаму Будду, по крайней мере, пять раз пытались убить. А теперь в мире ему поставлено больше статуй, чем кому-либо другому. А ведь эти самые люди пять раз пытались убить его. Но глупцы этого мира предпочитают искать мудрецов вдали. Это происходит потому что опасно быть близко к мудрецам, ведь они могут изменить вас, а никто не хочет, чтобы его меняли. Они не верят в то, что мудрость их не ума, это мудрец. Реальность такова, что вам не нужно заглядывать далеко во время или пространство. Вам нужно всего лишь смотреть в себя, и в этот самый миг вы можете найти пробужденного человека. В этот самый миг вы можете найти Будду, которому не 25 столетий. Вам не нужно отправляться назад через такую толщу лет. И невозможно вернуться. Бог, создав мир, забыл сделать приспособление для путешествия во времени назад. Вы можете идти только вперед, исключительно вперед. Даже Форд забыл в своей первой модели автомобиля сделать заднюю передачу. Если Бог может забыть об этом, то это разрешено и бедному Форду. Сев в машину, изобретатель понял, какой оплошность он допустил. Проехав от дома пару метров, вам приходится колесить по всему городу, чтобы вернуться домой. Гений Форда изобрел задний ход. А вот Бог и поныне ничего подобного не выдумал. Бог должен встретиться с Фордом, чтобы приспособить ко времени задний ход – И тогда вы сможете увидеть Иисуса Христа, Гвутаму Будду, Махавиру или Кришну. Я полагаю, что даже если станет доступным путешествие во времени назад, никто никуда не отправится. Просто потому, что для того, чтобы предстать перед людьми такой колоссальной величины, нужна смелость, мужество. Величайшее мужество в мире заключается в преображении себя из смертного человека бессмертного бога. Судры говорят: "Не проповедуйте эту сутру среди тех, кто не понимает". Но где вы можете проповедовать эту сутру? Если люди все понимают, и мне нужна эта сутра. Она нужна только тем, кто ничего не понимает. Поэтому я не могу согласиться с подобной фразой. Не проповедуйте эту сутру среди тех, кто не понимает. Будьте сострадательными, проповедуйте всем. Если люди могут понять, замечательно. Если же они не могут понять, в их сердце бессознательно западет семя. А потом, когда-нибудь наступит весна, и из семени пробьется росток. Возможно, люди не услышали вас, но кто-то снова повторит ваши слова, и тогда эти люди почувствуют, что прежде уже слышали их. И они предположат, что ваши слова не пустяковые. Нет, нужно постоянно повторять слова непонимающим людям. Поскольку если эти люди не могут ничего понять, значит в них дремлет способность понимания. Просто неустанно повторяйте. Их нужно лишь чуть-чуть подтолкнуть. Еще один раз повторить послание, чтобы оно достигло их сердец. У этих людей толстые черепа. Но не слушайте те сутры, которые учат вас злой и душевной чёрствости. Сутры говорят, когда вы понимаете, что всё видимое – это невидимое, вы видите Тадхакату. В тот миг, когда исчезает ум, вместе со всеми своими заблуждениями, с нами, мыслями и воображением, вы видите в себе пробуждение, которое вы можете назвать Буддой, и можете назвать его Христом. Это просто имена, но точно одно – в тот миг, когда исчезает ваш ум, в вас появляется что-то божественное, и оно начинает расти в огромное дерево с пышной листвой, сказочными цветами и налитыми плотами. Все несчетное количество дверей к истине открывается из ума.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 Ведь будущего пока что нет. И они не цепляются за настоящее. Ведь настоящее с каждой секундой убегает назад. Какой смысл цепляться за время? Цепляние сделает вас несчастными. Поэтому мудрецы не думают о прошлом, которое уже ушло. Они не цепляются за настоящее, которое уходит. И они не думают о будущем, которое еще не пришло. Нет смысла думать о будущем, поскольку оно может прийти, а может и не прийти. Миг за мигом они следуют по пути. В одном этом предложении кроется вся тайна религии. Миг за мигом они следуют по пути. В полной осознанности и спонтанности, от мгновения к мгновению, мудрецы все время живут радостно, спокойно и тихо. По мере углубления их безмолвия и понимания, в то время как их осознанность достигает высочайшего пика, постепенно каждый миг превращается в рай. И тогда они уже не считают, что рай где-то в облаках. Тогда рай здесь. Тогда рай сейчас.